Четвертое. Дунечка. Она не вошла, а скорее ворвалась, столкнувшись в дверях с выходившим из кабинета Славой Голубевым. Тяжело переведя дыхание, словно только что скрылась от бешеной погони, прислонилась к стене, икнула и, посмотрев сначала на Медникова, затем на Бирюкова одним глазом спросила. «Кто из вас расследует грабеж магазина?» Желто-сивые волосы ее были растрепаны. Правый глаз чернел запекшимся кровавым пятном. Платье измятое, грязное. Антон не успел ответить. В кабинет почти вбежал дежурный, пора я делу. Схватив Дунечку за руку, он потянул ее к двери и виновато проговорил. — Не доглядел, товарищ Бирюков, как проскользнуло. — Подожди, она по делу ко мне. — Какие дела с ней могут быть? — удивился дежурный. — Машину из вытрезвителя уже вызвал. — Машина подождет. Дежурный отпустил Дунечку, козырнул и вышел из кабинета. «Сербер!» — зло бросила ему вслед Дунечка. «Нашел, чем женщину пугать. Да вытрезвитель мне дом родной, понял?» И как ни в чем не бывало, повернулась к Бирюкову. «Ты что ли старший? Свидетельские показания по смерти Гоги самолета надо?» Бирюков утвердительно кивнул. Она, шаркая, с топтанными мужскими ботинками без шнурков, подошла к свободному стулу, не дожидаясь приглашения села. — Пиши. Травкина Евдокия Алексеевна. Беспартийная. Образование среднетехническое. Устраивает? Антон улыбнулся. — Вполне. — Вот так. Это я перед лопухами богомольную дуру изображаю. Дуракам легче живется, понял? И если по правде, то образование имею не меньше, чем некоторые Хочешь, поговорим о культуре поведения? Давайте лучше о Гаганкине. Папироской или сигареткой угостишь, а то я спички дома оставила. Не курю и вам не советую. Молод еще мне советовать, не таких соколиков видела. Дунечка опять икнула и без церемона почесала голову, еще более растрепав желтосивые космы. Все советуют, все учат, думают, уборщица дура набитая. Я уборщица с дипломом. Бирюков, нахмурившись, пригрозил. «Будете кричать, мигом дежурного сотрудника вызову!» «Не пугай сотрудникам! Моя милиция меня бережет!» — хрипло хохотнула. «Подумаешь, обидчивый! У меня разговор такой с мужиками! Терпеть вас не могу, алкаши! Всю жизнь сволочи поломали!» Морщинистое серое лицо ее болезненно передернулось. Дунечка показала на подбитый, почерневший от запекшейся крови глаз и спросила. «Видишь?» Антон секунду помолчал. «Вижу. Кавказец!» «Что, Кавказец?» «Долбанул!» «За что?» «Спроси его, дурака!» Дунечка уткнулась лицом в ладони и запричитала. «Все против меня, сволочи! Больная я насквозь! Лечиться надо, иначе подохну от болезни!» «Три рубля дашь за помощь, которую окажу следствию?» — неожиданно спросила она. Бирюков сделал вид, что тянется к телефону. «Обожди, божди, божди!» — проглатывая начало слова, заторопилась Дунечка. «Значит, так все без утайки, по порядку. Выпили мы с самолетом самую малость в субботу вечером, чтобы здоровье поправить. Чуточку не хватило». Пошли к другу, чтоб сообразить на Стрелецкую или Барматушку. Пришли, друг в ночь дежурит. Попробовали сблатовать его бабу. Куда там? Трезвенницу разыграла, гавкать как Бобик начала. Плюнули, идем домой. Ночь темно, хоть глаз выткни. Лампочки на столбах не горят, тучей перед грозой небо затянули. Подходим к магазину. Мама родная, изображай испуг, Дунечка широко открыла глаза. Кавказец в окно полез. Что делать? Шепчу самолету. Спасать надо госимущество. Вижу, трусит. Не отступаюсь. Но чего скосоротился, когда на твоих глазах тянут общественное добро? Не ночевать же, кавказец, туда полез. Дошло до самолета, принимает решение. Меня направляет к задним дверям, чтобы ворюга, значит, через них не смылся. Сам хватает железяку и через окно за кавказцем нырь. Я за кирпичину и к задней двери. Слышу, битва внутри магазина пошла. Заревел самолет белугой и моментом утих. И я к дверям, чтобы, значит, самолету помощь оказать. А из дверей выпуливается кавказец и без всяких разговоров с рукояткой кинжала мне между глаз. Донечка интригующе помолчала и развела руками. «Сознание мое не поверишь в один миг, как пташка фырк и улетела». Пока очухалась, кавказца Митька звали, и след его простыл. Приволоклась домой, самолета нет. А вчера люди рассказывали, что утром его мертвого в магазине нашли. «Это тот кавказец Гогу угробил, понял?» «Понять-то понял», — Бирюков нахмурился. «Однако надо уточнить, к какому другу вы с гаганкиным ходили? Что за кавказец?» «Какая тебе разница?» — Дунечка зябко передернулась. К другу и вся любовь, а кавказец черный, как негр, фамилии не назвал. Жена друга, к которому ходили, подтвердить что вы у нее были в тот вечер? Она, собака, все подтвердит, чтоб есть жадюги. Дунечка резко протянула руку. Ну, дай три рубля, вернусь по лучке. Вы не ответили, к кому ходили? Вот зарядил, к кому, к кому. К Ивану Лаптеву ходили, что на подстанции сгорел. Дунечка прижала ладони к лицу. «Два таких друга в одну ночь расстали жизнью, да их с оркестром хоронить надо». Убрала от лица руки, повернулась к Бирюкову и без всякого перехода потребовала. «Гони, трояк!» Антон усмехнулся. «На оркестр, что ли?» «Не прикидывайся», — возмутилась Дунечка. «За мою помощь плати, если б не рассказала, откуда б ты правду о гибели самолета узнал». Я ж тебе целый рассказ наговорила. Милиция рассказов не печатает, чтобы за них платить. Ни... ни копейки не... не дашь. Бирюков отрицательно покрутил головой. Дунечка взорвалась. Жадюга! Чтоб тебя под старость дети так кормили! Чтоб... чтоб... как порядочному пришла на помощь, расписаться под показаниями хотела. Теперь вор распишусь! Она показала кукиш, вскочила со стула и, чуть не оставив в попыхах ботинки, ринулась к двери. Запнувшийся порог оглянулась и зло сверкнув глазом, отрывисто спросила, «Где тут у вас туалет?» «Там», — неопределенно махнул рукой Антон, — «Дежурный покажет». Дунечка молча еще раз выставила кукиш и захлопнула за собой дверь. Бирюков быстро набрал номер телефона Голубева. «Слава», — сказал он, — «Из моего кабинета только что вышла гражданка». «Дунечка», — прибил Голубев. точно отправка Отправь-ка ее в медветрезвители и попроси ребят, чтобы, как протрезвеет, доставили к нам. Кажется, знает она что-то о магазине». «Бегу», — выпалил Голубев. Медником, навалившись грудью на стол, содрогался от смеха. «Чего ржешь, эскулап?» — положив телефонную трубку, улыбнулся Антон. «Финал допроса беспрецедентный». «Где тут у вас туалет?» Медников вытер повлажневшие от смеха глаза. «Кому ты поверил, сыщик?» «Неугомонное племя алкоголиков неистощимов изобретение способов сравнительно мирного отъема денег, когда их прижимает похмельная нужда». «Понимаешь, после ее рассказа у меня появилась мысль, если подтвердиться...» «Кстати, зачем и какого кавказца она дело впутывает?» «Надо знать Донечку» у нее каждый смуглый здоровый мужчина кавказец что то вроде символа мужской силы вошел слабо голубев поглаживая руку сердито сказал укусила разбойница отправили кое как ты мохова и костырева в лицо знаешь спросил бирюков приходилось встречаться когда их дебош разбирал мохов маленький плоский как клоп костырев здоровый черный верзила а что «Донечка сейчас здесь выступала. Говорит, кавказец кинжалом ударил ее у магазина. Не костырева ли она имела в виду? Что-то не верится мне, что он кепку во время ремонта прилавка оставил». Голубев небрежно махнул рукой. «У нее чем-то тупым кожа под глазом рассечена. Я специально приглядывался. Наверное, шарахнулась об угол по пьянке». «Возможно, — нехотя согласился Антон». Но привлекает в Дунечкином рассказе еще один факт. Погибший на подстанции электромеханик Лаптев и Гаганкин были друзьями. Предлагаю версию. Электромеханик отключает энергию и тем самым обесточивает сигнализацию. Гога-самолет в это время по сговору проникает в магазин. Голубев задумался. «Логично, только на подстанции вышел из строя ртутный выпрямитель». Лаптев стал его восстанавливать, произошло короткое замыкание. «Дальше», — продолжал Слава, — «если было так, как ты предполагаешь, то зачем взламывать дверь и одновременно выставлять окно? Вдобавок, труб Гоги самолета нашли в магазине, а вещички утопали. Они что, самоходные?» «И я вовсе не сказал, что гаганкин один был в магазине». Зазвонил телефон. Бирюков снял трубку. Разговаривал он недолго и односложно повторял «Так, так, так». В конце разговора сказал «Хорошо, Сергей Васильевич, примим к сведению. Будет новое, сразу докладывайте, спасибо». И положил трубку. Голубев с Медниковым начали было прерванный телефонным звонком разговор, но Антон перебил их. Звонил участковый донечка вчера в пивном баре рассказывала, что гогу самолета кавказец убил на улице и труп спрятал в магазин говорит задушил его кавказец чушь несусветное возмутился медников на тропе нет даже малейших следов насильственной смерти